Глава 4 Первая мысль, пришедшая в голову, после того, как я снова очнулся, была о том, что в бессознательном состоянии в этом мире мной проведено больше времени, чем в здравом рассудке. Нездоровая тенденция, однако. Главное, чтобы это не переросло в привычку. «Слава Аарону! Вы очнулись!» всплеснула руками Грата, подскочив ко мне, и, положив руки на плечи, мягко пресекла мою попытку подняться. «Лежите, лежите, господин барон. Целитель сказал, вам нельзя вставать». «Пить», — Разлепив сухие губы, выдохнул я. Грета охнула, плеснула воды в стакан, затем, поддерживая мою голову, аккуратно напоила меня, следя, чтобы я не поперхнулся. «Спасибо». Я откинулся на подушку. «Постой», — остановил я служанку, которая тут же вознамерялась уйти. «Что с бароном? Он жив?» Уже задав вопрос, понял, спрашивать не было смысла. «Грата назвала меня господином бароном. В то, что она случайно могла ошибиться, я не верил. Слишком вышкалена была прислуга в поместье. Уже этот факт должен был мне всё сказать». Служанка испуганно вздрогнула и покачала головой, тут же подтвердив мои догадки. «Мои соболезнования, молодой господин». «Переживать о своей оговорке я не стал. Это легко можно списать на мой возраст. А если принять во внимание произошедшее, то странно, что Андер снова не замкнулся в себе». После того, как закрылась дверь, прислушался к ощущениям. Если я всё правильно рассчитал, то мои повреждения должны были затянуться в момент неконтролируемого выброса сырой магической силы. Силы, которую я пока не мог контролировать по причине элементарного отсутствия знаний и тренировок по владению своим даром. Решение, что такая мразь должна отправиться на суд предков, сформировалось в тот момент, когда Нортон Сворд привязал меня к креслу. Я и там не был идеалистом. Но тот, кто ради своей цели готов истязать детей, должен умереть. Будь моя воля, собственноручно бы на куски порезал. А вот когда я получил доступ к некоторым воспоминаниям Андера, решение превратилось в твёрдое намерение. Оставалось только найти способ. Я не ангел, мне приходилось подолгу службы убивать. Много убивать, отбросив всякую жалость. Но только не детей. И я рад, что за много лет службы так и не получил такого приказа. Что может сделать 12-летний мальчик с неразработанным источником против квалифицированного мага? Правильно, ничего, даже если рассчитывать на магическую составляющую. Именно поэтому я и решился на столь рискованное мероприятие. Наибольшее опасение вызывало умение барона держать в узде свои эмоции. Окажись, мой расчёт хоть чуточку неверным, Андер бы умер окончательно. Из воспоминаний мальчика я уже знал, что больше всего барона может зацепить напоминание о его промахах. Нортон Сворд был настолько гениален, насколько и тщеславен, так что ткнуть его носом в собственные промашки было наиболее верным путем, чтобы добиться его потери контроля над собой. Оставалось только надеяться, что родовой дар матери сработает как нужно, как один раз срабатывал до этого, а именно защитить своего носителя, устранив потенциальную угрозу. Уверенности, что это произойдет, у меня не было, но здесь уже пришлось выбрать из двух зол меньше и идти Если бы барон знал, что сделала мать Андера в тайне от Норта, когда ей стало всё понятно, он бы ни за что не попытался угробить свой единственный шанс. Но Мари он Бат скрыла это и незадолго до своей кончины решилась на единственный, по её мнению, правильный шаг. Она передала родовое знание своему сыну. Теперь, благодаря частично восстановленной памяти, я знал, что мне нужно для развития Дара. Вот только никакой конкретики о его специфике у меня не было. И это было странно. Единственное, чего не учла Мари, что сын после её кончины сойдёт с ума. А что здесь делают с сумасшедшими одарёнными, я знал прекрасно. Ими занимается церковь. «Как вы, господин барон?» В палату неслышно вошёл далеко не молодой мужчина, при этом он как-то странно на меня посмотрел. Высокий лоб, умные глаза и непроницаемая маска чопорности на лице. Ассоциация с английским дворецким подходила ему больше всего — если бы он был облачён в традиционный жилет с бабочкой вместо однотонной рубашки и простых тёмных брюк без стрелок. Если верить воспоминаниям, это был помощник управляющего поместьем Георг. И если слугам он не давал спуску, то с детьми барона, в том числе Сандером, он был добр, нередко замалчивая их шалости перед Нортом. «Всё хорошо, Георг. Визит целителя пока отложим». Я сделал попытку сесть, что удалось мне с трудом. Пережив головокружение, кое-как оперся на спинку кровати. Скажи, что сейчас происходит в поместье. Георг медленно стал говорить, не сводя с меня взгляда, от чего мне сделалось слегка неуютно. Вас нашла Энис, после чего сразу же доложила мне. Выжили только вы, сухо по военному доложил он. Барону вы оказывать помощь было поздно, после чего я взял на себя ответственность вызвать частного целителя, чтобы оказать вам медицинскую помощь. «Сколько прошло времени с этого момента?» «Двое суток. Именно столько вы находились в беспамятстве». «Вот чёрт». «Как мои сёстры?» — неожиданно для самого себя спросил я, заметив растерянный взгляд Георга. «Они знают?» «Слышала всё поместье», — тактично ответил мужчина и отвёл взгляд. «Убийство барона Онсворта не удалось бы скрывать долго. Рано или поздно об этом бы пришлось заявить во избежание серьёзных проблем», И чем раньше, тем лучше. После слов Георга по коже пробежал неприятный холодок. Я молча смотрел на него, понимая, чем грозит излишняя осведомлённость старого слуги. «Убийство?» — изобразил я непонимание. «Разве его убили?» При вызове целителя и дознавателя я использовал формулировку «несчастный случай». Перешёл он чуть ли не на шёпот. «Я всё знаю», — решился Георг, посмотрев мне в глаза. «Я слышал ваш разговор с бароном». Вот сейчас всё очень плохо. Я пока не знал, что именно он слышал, но уже сам факт этого не позволял пренебречь прозвучавшими словами. Но пока мой мозг лихорадочно перебирал варианты, Георг удивил меня второй раз. «И это знание умрёт вместе со мной, господин барон. Я молю только об одном. Выслушайте меня прежде...» Он замялся. «Прежде чем принимать какое-то решение...» «Я слушаю». «Моя семья больше трёх веков служила роду онбат сбиваясь, начал он. «И мы связаны клятвой, понимаете?» «Если честно, то пока нет», — пришлось признать мне. «Вы остались единственным представителем родов Онсворд и онбат по мужской линии. Случись, что с вами...» Детали стали немного проясняться. «Если он меня сдаст, то его семья останется на улице после смерти моих сестёр». Бесспорно, они смогут родить наследника мужского рода через некоторое время. Вот только шанс того, что они смогут удачно выйти замуж около нулевой. За ними нет и не было богатого преданного и мощи рода, который сможет их защитить. А уж после смерти барона и вовсе. Поэтому судьба слуг, пусть даже лучших, при угасшем роде довольно незавидна. Неудивительно, что он цепляется за возможность сохранить хоть какую-то стабильность. С этой стороны практичность Георга была более чем понятна. Вот только я давно не верил в людские мотивы с одинарным дном, но навскидку понять, что с меня хотят поиметь, тоже не мог. Надеюсь, время на размышления у меня будет. Допустим, это так. А где гарантия того, что я не окажусь таким же, как ваш предыдущий хозяин? «При всем уважении к вам, господин барон», — нахмурился помощник управляющего, «мы здесь находились только по воле баронессы Онсворт, урожденной графини Онбат». После её кончины барон позволил нам остаться. Из-за вас. Мы ваши слуги, а не он с ворта. Заранее прошу прощения, но я достаточно пожил на свете, чтобы хоть немного разбираться в людях. Я слышал, что вы говорили барону перед тем, как всё случилось. Всё до единого слова. Ещё раз прошу меня простить, но ваши слова, адресованные покойному барону... Скажем, с ними многие из нас согласны? И? «Вы не боитесь мне об этом вот так открыто сообщать?» — неприятно удивился я. «То, что я проморгал такой аспект, как вездесущие слуги, неприятно. Более того, это серьёзный просчёт. Кто ещё знает об этом?» «Только я, господин барон, и я вас уверяю, больше никто ничего не узнает. Со своей стороны могу пообещать вам посильную помощь в ваших делах. Уверен, она вам понадобится, господин барон». «Ты же понимаешь, что это пока просто слова, Георг?» Закончив рассматривать перебинтованные руки, я сделал попытку подняться с постели. Прекрасно понимаю, какой диссонанс сейчас вызывают нормально построенные фразы из уст, пусть даже очень умного, но все же ребенка. Честно говоря, не знаю, как бы воспринимал, доведись быть на его месте. С другой стороны, если прижмут... Думаю, мне удастся скосить под дурочка, когда на одну чашу весов ляжет мое слово, а на другую — слуги. Но все же до этого я доводить не стану. Понимаю, господин барон... «Мы обязательно поговорим об этом позже. Позвольте совет». Неожиданно он сделал шаг к кровати. «Для всех будет понятнее, если вы продолжите соблюдать постельный режим». «Поясни», — подобрался я. «Лучше вам самому убедиться. Позволите?» — указал он на мою перебинтованную руку. Получив разрешение, Георг сноровисто размотал несколько слоев бинта, кое-где насквозь пропитанных мазью, а я с торопью ставился на свое предплечье. Абсолютно здоровое, зажившее предплечье с белёсыми нитками застарелых порезов, будто им уже несколько лет. «Вам лучше это скрыть, господин барон». «Оцелитель разве не видел?» «Они затянулись не сразу, а при смене повязок на следующий день я наблюдал уже вот такую картину. Повязки менял я» и потом взял на себя смелость сообщить господину-целителю, что в его услугах мы больше не нуждаемся, а дальнейшее лечение будет проходить под присмотром его родового коллеги. Смею заверить, что все полученные раны имеют идентичное состояние. Вы полностью здоровы, но весьма ослаблены. Покопавшись в воспоминаниях, я не нашёл ответа на вопрос, как у Андера появилась способность к такой потрясающей регенерации. «Я вам потом всё объясню, господин барон». Георг вернул на место бинты. «А пока для всех вам не здоровится». Меня неприятно царапнула его последняя фраза. Подобную совсем недавно обронил он Сворт, когда также хотел меня упрятать от посторонних глаз. Видимо, что-то рассмотрев в моих глазах, Георг добавил, «Я не смею вас ограничивать, господин барон, но это избавит вас от первоначального разговора с дознавателем. Предполагаю, что сейчас у вас нет особого желания отвечать на вопросы». «Ты прав», — пришлось согласиться мне с его аргументами. «Что ещё? Посоветуешь?» «Простите, господин барон», — слегка поклонился он. Впрочем, по его внешнему виду было не сказать, что он испытывает хоть какое-то раскаяние. Так, просто дежурная фраза из обширного арсенала вышколенных слуг. «И ещё один совет, если позволите». «Да, конечно. Двенадцатилетние мальчики так и не разговаривают, господин барон» и непонятно, с насмешкой это было произнесено или совершенно серьёзно. Пока я, как на иголках, дожидался приезда этого самого непонятного дознавателя, Георг вкратце просветил меня, как мне нужно себя вести. Главное — это то, что со мной не имеют права беседовать с глазу на глаз. Это должно происходить или в присутствии совершеннолетнего родственника, или официального опекуна. Так как ни того, ни другого нет, я могу отказаться от встречи с дознавателем. Но, как всегда бывает, протоколы для того и создавались, чтобы неукоснительно соблюдаться по отношению только к тем, кто может показывать силу. Благодаря Онсворту наш, а теперь уже мой род, силой похвастаться не мог. Так что вряд ли дознаватель, прекрасно зная, что в доме кроме слуг находятся только трое детей, среди которых нет ни одного совершеннолетнего, будет придерживаться протоколов. Маловероятно, скажем так. Ещё стоит учесть, кто именно приедет. Люди бывают разными. А люди, обличенные хоть маленькой, но властью, еще и с если не сказать жестче. Жизненный опыт подсказывал, что меры могут быть разными, но к людям это относится мало. Люди везде одинаковы. Алчные, жестокие, продажные и подлые. При выборе линии поведения решил отталкиваться от стратегии «не помню», «было больно», «очнулся» и тут вы со своими вопросами. Учитывая, что, как бы барон не скрывал факт помешательства своего отпрыска, Всё равно часть слухов, даже через слуг, просто обязана была просочиться наружу. Если дознаватель попадётся толковый, он обязательно за это уцепится. Отсутствие вранья, но подкорректированная полуправда — отличное решение во все времена. Вопреки моим опасениям, не уцепился. Прибывший мужчина оказался полноват и слегка неопрятен. Невразумительно представился диком, но фамилии я не расслышал и переспрашивать, естественно, не стал. Наскоро прелизав редкие волосы перед зеркалом, висевшим в палате, он со скучающим видом записал мои ответы, задал несколько вопросов на предмет «что я помню» и о чём разговаривал с бароном, после чего изъявил желание выпить кофе, и вскоре Георг доложил его убытии. В кабинете барона этот субъект задержался немногим дольше, как доложил потом Георг. Отвечая на его вопросы, я старался не выходить за рамки поведения ребёнка моего возраста, Несмотря на то, что я не был физиогномиком, даже мне было ясно. Дознавателя коробит сам факт записи моего детского лепета, пусть даже и сына барона. Для него это просто рутина. Похоже, его приезд был для проформы. Сухие строчки протокола лягут на бумагу. Затем лист подошьется в какую-нибудь потрепанную папку, чтобы впоследствии осесть мертвым пыльным грузом в их подобие архива с пометкой «Закрыто». Их ведомству барон Онсворт был неинтересен. А вот меня неизвестность беспокоила. Пусть я не интересен местным стражам правопорядка, но вскоре должны появиться те, кто проявит интерес к наследству уже покойного барона. В то, что этого не случится, я не верил ни капли. И пока было непонятно, как к этому готовиться и сколько у меня осталось времени. «Неприятный тип», — поджал губы Георг, вернувшись ко мне после того, как выпроводил дознаватели. «Есть такое». Сделал я вид, будто не заметил ни его реплики, которую ни один из слуг, и он в том числе не посмел бы бросить при покойном бароне, ни его мимолетного изучающего взгляда. И если это не первый звоночек, то я совсем не разбираюсь в людях.